Глава 42. Лера. Я проснулась сразу же, как ушёл Дэн. Глаза ослепались, но меня покинуло то самое спокойствие, которое я испытывала, когда он был рядом. Повертелась на неудобный софе с боку на бок, но так и не смогла заснуть. Поэтому встала и пошла в уборную, чтобы быстрее привести себя в порядок. Да и наставил для меня коротенькую записку, что вернется к ужину. Я решила не терять время и приготовить что-то поесть. Завтрак я сооружу быстро, а вот что-то вкусное можно было подать к столу именно к обеду и ужину. Может замариновать мясо и испечь его? Картофель ломтиками с мясными кусочками? Что может быть лучше? Ну или придумать что-то более необычное? Главное обследовать кладовку на наличие продуктов, а потом уже принимать решение. Мало ли, что у нас осталось. Приведя себя в порядок, ту же решила приступить к исполнению задуманного. Открыла кладовку и стала знакомиться с содержимым. Кусок мяса был, но вот хорошо замариновать его я не смогу без помощи Амелии. Всё же, как показал прошлый опыт, я могла попутаться в травах этого мира. Мало ли от чего может исходить приятный аромат, а в итоге это окажется травой. Ждать, пока не кроманка проснётся, не было смысла. Решила пока обдумать вариант обеда, а заодно и приготовить завтрак. На обед, наверное, будет суп. Давно я не ела ничего жидкого, а ведь суп очень полезен для желудка. Доброе утро, раздался нежный голосочек сзади. я повернулась и увидела София. Она слегка потягивалась и смотрела на меня с интересом. Доброе утро, улыбнулась я. Хочешь что-то вкусное на завтрак? Софийке внуло и тоже улыбнулась. Снова посмотрела в кладовку, быстро подумала и достала молоко. Будет манная каша, с готовностью заявила я. Я в детстве обожала манную кашу. Да и сейчас это точно поднимет мне настроение, а еще станет полезным и быстрым завтраком для всех домочадцев». «Манная каша?» – с удивлением спросила София. Ее интерес был таким искренним, и я было подумала, что обозналась, и манки, возможно, здесь не было. Но заглянув в один из ящиков, снова наткнулась на банку со знакомой крупой. «Может, называется по-другому?» Да, манка, сказала я, а после поставила баночку перед Софией. Девочка наклонила голову. Она ничего не сказала, но я прочитала в её глазах тоску. Не любишь манную кашу? удивилась я реакции ребёнка. Нет, я всё люблю, сказала она, но уже без былых эмоций. Софи, если не любишь, я приготовлю что-то другое, не стесняйся. Я просто не люблю разжовывать комки, смутившись пояснила она. Я не знала, как называется эта каша. Мы в приюте называли её каша с комками. Ты что, никогда манку без комков не ела? удивилась я такому рассказу. Разве такая бывает? Так, это был большой недостаток в гастрообразовании Софии, я вздохнула. А ведь в приютах их кормили плохо. на верникае на молоке, она её не ела. Дабай, я расскажу тебе, как правильно готовить эту кашу, чтобы она получалась без комков. Я очень любила готовить вместе с бабушкой в детстве. В отличие от мамы, она подпускала меня к столу с самого юного возраста. Поэтому приготовление пищи всегда ассоциировалось у меня с тёплыми воспоминаниями. Я ещё только научилась ходить, а бабушка уже отрывала для меня кусочек теста, разрешала лепить чудо-человечков, а после запекала его вместе со своей удивительной выпечкой. Я думаю, именно в такие моменты у нас рождается страсть к чему-то, а еще появляется любовь к человеку, который превращает обычные бытовые вещи в такие удивительные события. Софи не стала исключением, она была хорошим и любознательным ребенком. Поэтому с интересом кивнула на моё предложение. Итак, для начала нам нужно налить молоко. Протянула Софи стакан, в нём было примерно 250 мл. Так как нас много, тебе придётся потрудиться. Хорошо, с готовностью ответила девочка. В голове хранились все нужные пропорции. В своём мире я часто делала эту кашу. На четверых понадобится 8 стаканов молока. Я достала из кладовки ещё одну баклажку. Должно хватить. На всякий случай понюхала и удостоверилась, что не прокисло. И только после этого начала лить стакан. Софи же дала задание выливать содержимое стаканов в кастрюлю. Я видела, что девочке процесс нравится, и мне это тоже приносило удовольствие. Когда с молоком было закончено, Я поставила перед Софимой манную крупу. Теперь задача сложнее. В молоко нужно добавить 16 ложек манки. Ты умеешь считать до 16? "Да", радостно сообщила девочка. "На Валерии научила меня считать аж до 100". "До целых 100?" протянула я с уважением. "Да ты умница, София". Девочка даже зарумянилась от такой похвалы. она начала с гордостью демонстрировать свои умения насыпая в молоко манку она действовала не спеша аккуратно и очень старалась вместе мы добавили сахар и соль а после я дала софии подобие венчика и с важным видом сказала теперь самое главное нужно хорошенько это перемешать софия ответственно кивнула и взялась за выполнение задания Когда всё тщательно было перемешано, я оставила кастрюльку, чтобы дать каше немного набухнуть. Так она и готовится будет быстрее, и никаких комков. Многие засыпали манную крупу, когда молоко закипает, но по мне такой способ готовки куда сложнее. А вот если дать каше набухнуть в холодном молоке, получить комки просто невозможно. К слову, По такому же принципу я готовила заварной крем с мукой. Интересно, с детским восторгом сказала Софи. Она каждую минуту заглядывала в кастрюлю, наблюдая, изменилось ли содержимое. Нравится готовить, девочка кивнула. Я раньше никогда не готовила кушать сама, призналась девочка. Валерий умела готовить. Софи задумалась и поникла. Да. Тяжело пережить потерю самого близкого человека. Я зажгла огонь и поставила на него кастрюлю, вручив Софи ложечку. Очень важно мешать кашу. Пока это нужно делать не так часто, а вот когда каша пойдёт пузырьками, нужно будет мешать не переставая, где-то 5 минут. Девочка взялась выполнять моё задание с полной готовностью и отдачей. Я не знала, что Валерий умела готовить, сказала я, понимая, что, возможно, девочке нужно выговориться. Если Софи попытается избежать темы, то больше я её поднимать пока не буду. Но, возможно, малышке нужно выговориться. Она всё умела, с тоской сказала малышка. Когда мама болела, Валерий ухаживала за ней, а на следила за огородом и за мной, готовила, убиралась. И даже стирала вещи на речке. Данные факты из биографии Валерии действительно удивляли, хотя я уже успела понять, что она была совсем не таким человеком, каким показалась изначально. Она была преданной, умела любить и даже готова была отдать жизнь за тех, кто ей дорог. Она такой способный, разве что единица. Она была хорошим человеком. сказала я. Она была самой лучшей, с тоской произнесла София. Я всегда буду любить её. Я смотрела на то, как легко у девочки получается с кашей. Пожалуй, малышка справлялась даже лучше, чем я в её возрасте. И она тебя, я это чувствовала, она тебя очень любит и всегда будет любить, сказала я и выключила огонь. «Ну вот и настала пора пробовать. Что у тебя получилось?» Я взяла ложечко в верхушку манки и поднесла к губам девочки. «Только подуй!» Софи несколько раз подула на кашу, а после неуверенно её попробовала. «Ну, без комочков?» «М-м-м-м», протянула Софи. Её глаза округлились. «Лера, это другая каша!» Та каша, наверное, была не манка. Та была невкусной, а это это очень вкусная, с восторгом восхитилась София. Это потому, что у тебя настоящий талант готовить, София. Уверена, что все оценят такой завтрак. А можно я с Питером позавтракаю? Я отнесу к нему свою и его тарелку, а то сам он не выйдет. Вопрос Софиз стал меня в расплох. «И должно быть, мои эмоции» девочка прочитала на лице. «Ты обиделась, Лера?» – обеспокойно спросила девочка. «Нет, конечно!» Тут же постаралась исправить ситуацию я. Какая-то глупая ревность на секунду затмила разум. А ведь я не хотела расстроить Софи. «Тебе так нравится общаться с Питером?» Девочка кивнула. Она стала выглядеть серьезнее. «Я не хотела расстроить Софи». и я уже испугалась, что смогла испортить настроение малышки своей неуместной секундной ревностью. «Ему грустно», — сказала она. «Он очень любил Валерии, и я ее очень любила. Вы не знали ее, а Питер знал. Ему очень тяжело, и я хочу ему помочь ради Валерии. Вчера я подарила ему рисунок, который нарисовала сама. Там Валерии в красивом платье». Не знаю, помогло ли это Питеру, но он улыбнулся. Так вот, значит, в чём дело. Софи нашла в Питере родственную душу, и ведь действительно, самую тяжёлую потерю переживали они вдвоём. А девочка просто ангел, она так старалась ему помочь. Хорошо, что Софи есть с кем обсудить Валерию, с человеком, который действительно разделяет её боль. И хорошо, что Питеру есть с кем поговорить. Давай украсим кашу ягодами, предложила я. Думаю, Петру она так понравится ещё сильнее. Ты не обижаешься на меня, Лера? Нет, конечно, искренне улыбнулась я. Только обещай мне, София, что если тебе будет грустно, ты всегда будешь знать, что я готова тебя выслушать. Правда? Да. Тогда обещаю. И ещё одна маленькая просьба. сказала я, вытащив ягоды из кладовки: обязательно пригласи Питера на обед и ужин. Может, он всё-таки придёт? Скажи, что мы все были бы рады его видеть, добавила я.